Глава четырнадцатая Я посмотрела на дом с серым фасадом, а потом перепроверила сообщение Блейка, чтобы убедиться, что действительно пришла к нужному зданию. С фронтоном над входом и ухоженным передним двором оно совсем не походило на место, в котором я могла бы представить себе Блейка и его товарищей по команде, но, судя по музыке, звучащей из открытого окна, здесь действительно проходила вечеринка. Моё предположение подтвердилось, когда дверь распахнулась, и показался сияющий Блейк. Он сложил руки воронкой перед ртом. «Эверли!» Я вздрогнула, когда моё имя разнеслось на пол улицы. Так быстро, как позволяла моя пульсирующая щиколотка, я поспешила по узкой каменной дорожке ко входу. Блейк обнял меня в знак приветствия и закрыл дверь. «Добро пожаловать!» — сказал он, раскинув руки. «Большое спасибо за приглашение». После того, как сегодня днём я доползла по лестнице до своей квартиры, приложила к ноге пакет со льдом и кое-как подлатала коленку, успокоиться никак не получалось. Меня мотало от рыданий до криков отчаяния, но сил не хватало ни на то, ни на другое. Когда в конце концов появилось ощущение, что я вот-вот свихнусь, в памяти всплыло приглашение Блейка. Внезапно оно показалось мне знаком судьбы». «Мне необходимо было отвлечься, а раз уж бегать я больше не могла, то пробуду на этой вечеринке как можно дольше». Всё лучше, чем дома сверлить взглядом дыры в стене и думать о Нолане. «Рад, что ты пришла», — произнёс Блейк. «Я тоже», — ответила я, причём говорила от всего сердца. Блейк провёл мне короткую экскурсию по дому, вечеринка, похоже, только набирала обороты. Пара-тройка гостей уже подтянулась, но ещё не образовалась такой толпы, чтобы я почувствовала себя некомфортно. Мы поднялись на верхний этаж, где Блейк сперва показал мне свою комнату. Стены были покрашены в белый цвет за исключением одной — асфальтово-серой. На ней висело несколько фотографий в рамках, хотя возможности их рассмотреть мне не представилось, потому что Блейк почти сразу снова закрыл дверь. «В той стороне большая ванная, а вот здесь комната Кэма», объяснял он, распахивая следующую дверь. «Первое, что я увидела, это быстро двигающееся одеяло. Второе — голая женская спина». «Вот чёрт!» — выругался Блейк. «Вон!» — заорал кто-то, а через секунду через комнату пролетела бутылка с водой. Она отскочила от плеча Блейка. Тот поспешно захлопнул дверь. Мы уставились друг на друга круглыми глазами. «Эм...» «Ну, с Кэмом ты уже знакома», — заявил он. Несмотря на то, что мои мысли до сих пор вращались вокруг случившегося после занятий, я не могла не рассмеяться. «Какое прекрасное знакомство». «И не говори», — откликнулся Блейк и повёл меня назад к лестнице. «Думаю, комнаты Отиса и Эзры мы пропустим, и лучше поскорее раздобудем тебе что-нибудь выпить. Хорошая идея». Мы пошли на кухню, где Блейк вручил мне пиво, которое я с благодарностью взяла. "За тебя", объявил он и чокнулся со мной своим стаканом. Когда мы наконец переступили порог гостиной, выяснилось, что Отис и Эзра, в отличие от своего соседа, оба были внизу, а не наверху. Блейк познакомил нас и буквально на одном дыхании рассказал, что мы застали Кемерона развлекающимся с девчонкой. «Сейчас только десять часов, чувак. Во-первых, когда? Во-вторых, с кем?» — спросил Отис и посмотрел на потолок, как будто так мог заглянуть в комнату Кэма. «Думаю, я даже знать не хочу», — пробубнил Эзра. Он со скрещенными на груди руками стоял, прислонившись к стене и, кажется, злобно наблюдал за гостями. Вечеринка явно была не его идеей. «Не ворчи и дай ему повеселиться», — отозвался Блейк. «Ты тоже сегодня планируешь повеселиться? Если да, то мне надо найти себе беруши», заявил Эзра и пренебрежительно взглянул на меня. Я встретила его взгляд и поразила себя саму, когда невозмутимо ответила. «Немного веселья мне определённо не повредит». Отис подавился пивом. «Ох, Эверли!» — с обожанием произнёс Блейк. «Я точно знаю, почему тебя пригласил». Я выдохнула. Блейку легко удалось заставить меня забыть, что жизнь — это полный хаос. А ещё помогло пиво. Первый стакан я опустошила ещё до того, как Блейк представил меня половине гостей. По кухне, гостиной и саду разбрелось уже около 40 человек. С некоторыми я была знакома по кампусу, но большинство никогда раньше не видела. При нормальных обстоятельствах меня бы это нервировало, однако до этого момента в сегодняшнем дне не было ничего нормального. Может, сыграем в грязный стаканчик? поинтересовался Блейк после того, как мы обновили напитки и вышли в сад. А что это такое? ответила я. Блейк кивнул на круглый стол на террасе, где рядом с Отисом сидели ещё три парня и две девчонки. Народ. Это Эверли, подруга по университету. Они встретили нас приветственным бормотанием и парочкой лёгких взмахов руками. Блейк выдвинул один стул мне, а затем занял соседнее место. «Итак, грязный стаканчик». «Видишь стакан, который Тара держит в руке?» — спросил он и указал на девушку, сидящую прямо напротив меня. Она широко мне улыбнулась и приподняла громадный стакан. Я кивнула, отвечая на улыбку. «Его мы передаём по кругу, и каждый должен налить туда немного вот отсюда». Блейк показал на середину стола, где стояло бесчисленное множество бутылок с соками и алкоголем. «У меня плохое предчувствие», — сказала я. Блейк по-волчьи ухмыльнулся. «Когда стакан наполнится, каждый подбрасывает монетку. Орёл, ты пьёшь из стакана. Решка, ход переходит к следующему». Я с отвращением поморщилась, увидев, что вместе с красным вином, водкой и апельсиновым соком там стояли и сливки. «Не знаю, переживу ли я эту игру», — призналась я. «Никто из нас её не переживёт», — откликнулась Тара и тут же щедро плеснула в стакан пива. Затем передала его Отису. Тот с дьявольским выражением на лице потёр ладони и потянулся, чтобы достать до бутылок в центре стола. «Обожаю эту игру», — заявил он и выбрал, как я опасалась, красное вино. Эта смесь уже казалась мне гадостью, и это при том, что пока в стакане было всего два разных напитка. За ними последовали хорошая порция водки, Апельсиновый сок, какая-то вишнёво-красная жидкость, которую я не сумела идентифицировать, и виски. Я оказалась последней в очереди после Блейка и встала, чтобы получше рассмотреть бутылки на столе. «Ах, какого чёрта!» — пробормотала я и взяла сливки. «О боже, Эверли, зачем?» — простонал Блейк. «Потому что это в любом случае будет пытка. Я долила сливок в стакан до самых краёв». «Предлагаю первую монетку подбросить для Эверли», — решил Отис. Тара подкинула монетку, поймала её и взглянула на результат. Её ухмылка и так говорила достаточно. Тем не менее, она торжественно объявила. «Орёл! Твоё здоровье, Эверли!» Я застонала. Потом посмотрела на стакан. Самый нижний слой был желтоватым. Над ним собралась коричнево-жёлтая смесь апельсинового сока и пива, Ещё выше красное вино перемешалось со сливками, что представляло собой образец чистейшего ужаса. «На здоровье, Пен!» — произнёс около меня Блейк. Глубоко вздохнув, я поднесла стакан к губам. Отпила глоток и постаралась сделать всё от меня зависящее, чтобы сохранить нейтральное выражение лица. Потом поставила стакан обратно на стол. «Очень даже неплохо», — сказала я. Все вытаращились на меня. Жидкость тем временем стекала вниз по моему пищеводу. Это лишь вопрос времени, когда она прожжёт желудок и проделает дыру в теле. Через пару секунд я не выдержала и громко закашлялась. Блейк похлопал меня по спине и захохотал. «Я почти клюнул». «И я», — присоединился Отис. «На вкус оно такое же, как и на вид», — призналась я и вытерла рот тыльной стороной ладони. «Полнейшая мерзость». «Ну тогда удачи тебе, Блейк» пожелала Тара и опять подбросила монетку. «Решка», — Разочарованно сказала она. Блейк с триумфом улыбнулся и подвинул стакан в сторону другого своего соседа. Всё повторилось. На втором круге мне снова не повезло и пришлось пить то, что показалось ещё отвратительнее, чем в первый раз. Понятия не имею как, но и в следующие три захода Блейку выпадала решка, в то время как для меня монетка безо всякого исключения ложилась орлом вверх. Только на пятый раз мне повезло, а Блейку нет. Когда он это выпил, то закашлялся, как и я, после первого глотка, а я засмеялась в голос. Прийти на эту вечеринку было правильным решением. После алкой игры я вознаградила себя клубничным дайкири, который приготовила старшая сестра Отиса. Она работала барменом, и после грязного стаканчика её шедевр показался моему желудку раем. Алкоголь почувствовался уже спустя полчаса, что меня не удивило. В конце концов, поводы, по которым я раньше пила, можно сосчитать на пальцах одной руки. Я наслаждалась ощущением невесомости и позволила себе парить в нём. Исчезли не только мои мрачные мысли, но и боль в колене и ступне. Я поддалась Таре и её подружкам, которые потащили меня за собой на террасу, и танцевала вместе с ними. Когда к нам присоединился Блейк, Я схватила его за руку и начала танцевать с ним. Я не танцевала по-настоящему со времён старшей школы. Это слишком сильно напоминало о Черлидинге, Но сегодня вечером это впервые снова доставляло мне удовольствие. Небо над нами стало угольно-чёрным, звёзды сверкали на небосводе. Я запрокинула голову и прикрыла глаза. Мир вращался, и это было прекрасно. По крайней мере, до тех пор, пока пол под моими ногами тоже не начал двигаться. Внезапно гравитация со мной попрощалась, и я перестала понимать, где верх, а где низ. Заваливаясь на бок, я пыталась за что-нибудь ухватиться. «Поймал!» — сказал Блейк, сжав мою руку. Затем он отвёл меня к скамейке в дальней части сада. Помог мне сесть и, наконец, сам опустился рядом со мной на лавочку. «Похоже, я слишком быстро кружилась», — практически не дыша произнесла я. «И я тоже», — ответил Блейк. «Спасибо, что пригласил меня, Блейк, сказала я. «Мне правда сегодня было это нужно». Он посмотрел на меня с проблеском настороженности в глазах. «У тебя всё в порядке?» Я глубоко вздохнула. Когда Спенсер спросил меня о том же самом после моего грандиозного падения, я думала, что я совсем одна, что на свете нет ни одного человека, которому я могла бы рассказать про Нолана. Это было просто ужасно. Мне казалось, что я задохнусь от сегодняшних событий. Однако алкоголь придал мне смелости и раскованности. В голову не приходило ни одной причины, почему бы в конце концов не раскрыть рот и не озвучить то, что было у меня на уме. Баррикады стали настолько низкими, что я легко смогла через них перепрыгнуть. Я поцеловала Нолана. Неожиданно выпалила я. У Блейка расширились глаза. «Серьёзно?» С трудом сглотнув, я кивнула. Он с шумом выдохнул. Потом положил одну руку на спинку скамьи позади меня и устремил взгляд на компанию на террасе, которая продолжала расслабленно танцевать под песню группы «Five Seconds of Summer». Я бы с удовольствием вернулась к ним, только бы избежать от давящего молчания Блейка. Чем дольше он не произносил ни слова, тем быстрее таяла моя храбрость. Я замечал, что что-то такое витало в воздухе, но понятия не имел, что всё настолько серьёзно. Я не знала, что на это ответить, поэтому просто пожала плечами. «И как это было?» — спросил он чуть погодя. Не сводя глаз со своих ботинок, я подёргивала мысками в такт музыки. Это было... Я осеклась и беспомощно покачала головой. «Хорошо, плохо, средне», — подсказал Блейк. «Не могу придумать достаточно подходящее слово». Помедлив, ответила я. «У меня есть ещё парочка на выбор. Ужасно, потрясающе, отвратительно, сказочно, кошмарно, восхитительно». Они вроде как все вписываются. Блейк одобрительно присвистнул. «Да там целая куча слов». Я теребила молнию на сумке, чтобы занять руки. «Такой поцелуй бывает раз в жизни. Со мной ещё никогда не случалось ничего подобного, но...» «О, господи, что же я наделала?» «Не принимай близко к сердцу!» «Он ответил на поцелуй?» — спросил Блейк. Сама того не желая, я вспомнила о том моменте в аудитории. Нолан взял моё лицо в ладони, притянул меня ближе к себе, касался меня и... «Да», — прошептала я. Блейк чертыхнулся. Но потом оттолкнул и громко выругался. И тогда мне стало ясно, что это была огромная ошибка. Я... Я и сама не знаю, как до этого вообще дошло. «Как это ты не знаешь, как до этого дошло?» Мои губы просто промахнулись. Я почувствовала, как вверх по шее поднимается жар. Блейк захохотал. Я стукнула его кулаком по коленке. «Ты просто сумасшедшая, Эверли Пен!» Промахивается губами и целует мастера Гейтса. «То, что ты называешь его мастером Гейцем, делает всё ещё хуже». «Ай, да ладно тебе!» — сказал Блейк и пихнул меня плечом в плечо. «Мы же все дружим с Ноланом. Он постоянно приходит на мои матчи, мы даже несколько раз тусовались в одном и том же клубе. Когда его дисциплина закончится, я определённо продолжу с ним общаться. И вы ведь всегда вместе читаете книги Доун, правильно? Ничего удивительного, что рано или поздно границы стираются, и ты промахиваешься губами куда не надо». Я спрятала лицо в ладонях. «Никогда больше не смогу ходить к нему на занятия». «Это я могу понять. Я бы тоже не стал». Плотно сжав губы, я положила голову Блейку на плечо. «Почему именно Нолан?» — прошептала я. Он помолчал несколько секунд, затем поднял руку и погладил меня по волосам. «Потому что мы всегда хотим того, что не можем получить. Такова жизнь». Я лишь промычала в ответ. «А целоваться бывает здорово». «Никогда тебя вдруг отталкивают», — проворчала я у него на плече. Он задумчиво хмыкнул, потом сел чуть прямее. «У меня есть идея», — произнёс Блейк. Я подняла голову и вопросительно взглянула на него. Уголки рта Блейка изогнулись в улыбке. «Мы заменим твой утренний поцелуй на поцелуй того, кто тебя ценит», — он показал на себя а потом посмотрим, не станет ли тебе после этого лучше. Я приподняла бровь. «Ты хочешь меня поцеловать?» Блейк наклонился, будто хотел рассказать секрет, который больше никто не должен узнать. «Я не в курсе, говорил ли тебе уже кто-нибудь, но ты клёвая и к тому же очень красивая. Уверен, поцеловать тебя было бы совсем неплохо». Я вдруг почувствовала свой пульс в каждой клеточке тела. Одновременно я всё ещё ощущала и невесомость от алкоголя, сделавшего меня безрассудной. Быть может, поцелуй с Блейком заставит меня забыть о том, что произошло с Ноланом. «А что мне терять?» «Но в сердце у меня ничего нет. Просто чтобы ты знал», — сказала я осипшим голосом. Он вздохнул. «У меня тоже. Даже если бы я и хотел». Это первый раз, когда Блейк упомянул что-то подобное, и мне стало любопытно. «Расскажи». «Да нечего там особо рассказывать. Я был влюблён, она уехала и разбила мне сердце. С тех пор я всеми силами стараюсь её забыть». «Значит, поцелуй ты предложил не так уж и бескорыстно», — сделала вывод я. Блейк пожал плечами. «Верно. Но я человек действия, Эверли. Убить двух зайцев одним выстрелом — это как раз по мне». «Ах, вот как это теперь называется». Я ничего не могла поделать с ухмылкой, которая появилась у меня на лице. Блейк ответил на неё и подвинулся чуть ближе ко мне. Одной рукой, которая только что лежала на спинке скамейки, он дотронулся до моей щеки. Я подалась вперёд, и теперь наши лица оказались на расстоянии ладони друг от друга. Я переводила взгляд с его глаз на рот и обратно. Затем Блейк преодолел последние разделявшие нас сантиметры и поцеловал меня. Его губы были тёплыми и приятными. Одну ладонь я положила ему на грудь и почувствовала равномерное биение его сердца. Губы Блейка шевельнулись на моих, и я постаралась раствориться в них. Он провёл зубами по моей нижней губе. Я придвинулась ближе к нему и подняла руку выше, погладив его по щеке и вдоль линии подбородка. Наш поцелуй стал глубже. Было приятно, но чего-то не хватало. Ни искры, ни фейерверка, ни огня, ничего. Я подумала об ощущении полёта и вместе с тем падения, обо всём, что испытала, когда Нолан нежно обхватил ладонями моё лицо. Ничего из этого сейчас не появилось. Я так тесно прижалась к Блейку грудью, что мы разделяли один пульс на двоих. В отчаянии я пыталась отыскать где-то между нами ту самую искру. Почему не получалось? Почему это чувство не разгоралось в моём теле, как сегодня утром? Должно же как-то сработать. В тот момент, когда я хотела ещё сильнее углубить поцелуй, Блейк от меня отстранился. «Эверли», — задыхаясь, произнёс он хриплым голосом. «Эй, почему ты плачешь?» Я замерла и коснулась своей щеки. Она оказалась влажной. «Я», — прошептала я, — «не знаю». Мы с Блейком молча смотрели друг на друга. Большим пальцем он смахнул слезинку у меня под глазом. «Видимо, не получилось, да?» — пробормотал он. Я покачала головой. Из глаз потекло ещё больше слёз. Боль словно накрыла меня волной, мне казалось, будто я тону в собственной беспомощности. Ни слова не говоря, Блейк обнял меня за плечи и прижал к себе.